Глава восемнадцатая Свадьба получилась тихой и скромной, и длилась всего несколько минут. Лейла была подружкой невесты, а Клер и Саттон Хайды — свидетелями. Валентина надела не слишком длинное простое платье из кремовых кружев и держала в руке букетик маленьких розовых бутонов. С той минуты, как Паулос надел ей на палец кольцо, она ни разу не усомнилась в принятом решении. Они провели медовый месяц в Нью-Йорке, а потом отплыли на Куин Мэри в Саутгемптон. Всего за несколько недель жизнь Валентины разительно переменилась. Теперь в центре внимания был Паулос. Он давал концерты в Лондоне, Париже, Риме. Хотя репортеры и фотографы постоянно устраивали засады на Валентину, чтобы вовремя увидеть таинственную звезду и успеть сделать снимок, Пауло скоро наловчился отпугивать их и следить, чтобы жену оставляли в покое. — Ты хотела бы еще раз выйти замуж? — спросил он как-то утром, когда они завтракали на балконе отеля в Риме во всем белом и в церкви. Валентина хихикнула. — А ты не думаешь, что я буду выглядеть несколько странно? — чур, налившийся, — осведомилась она, с восторгом показывая на округлившийся живот. — Во всяком случае, плодоносный, — усмехнулся Паулос, вручая ей письмо. — Моя мать ждет нас на Крите двадцать седьмого и возмущается нашей непристойно короткой свадьбой. Она жаждет церковного венчания со священником, ладаном, свечами и свадебным пирогом. — Но это невозможно! — запротестовала Валентина. — Она знает, что ребенок должен появиться через пять месяцев. Глаза Паулоса весело заискрились. Ей это совершенно все равно. Она типичная греческая мать, которую лишили удовольствия и счастья присутствовать на свадьбе единственного сына, и теперь она желает это исправить. Что ты скажешь? Валентина беспомощно засмеялась. Что я могу сказать? Хорошо. Мы поженимся еще раз, но мне понадобится палатка, чтобы скрыть свое состояние. Паулос перегнулся через стол и поцеловал жену. Не волнуйся, дорогая, греки очень практичный народ, и видят лишь то, что хотят видеть, а перед ними предстанет неотразимо прекрасная невеста. В Гераклионе их встречало все семейство Хайрокиса. Мать Паулоса приветствовала невестку крепкими объятиями и потоком радостных греческих слов. — Она говорит, что ты ее дочь, — перевел Паулос широко улыбаясь, — и что она счастлива принять тебя в нашу семью. Госпожа Хайритис просияла и звонко расцеловала Валентину в обе щеки. Мария и Аристея, смущаясь, выступили вперед, но вскоре освоились, видя, что невестка не собирается важничать. — Теперь мы едем на «Аджиос Георгиос», — сказала по-английски госпожа Хайретис с сильным акцентом и с трудом подбирая слова. — Я показать тебе Крит, дочка. Америка — не такой красивой места, как Крит. — Крит, земля богинь и мифов, — шепнул Паулос, пока все шли к машинам. — Ты там почувствуешь себя дома. Так и получилось. Сразу же. Дорога шла вдоль побережья, мимо крохотных бухточек искал цвет ржавчины. Вокруг расстилался сельский пейзаж. Повсюду были рассыпаны маленькие деревеньки с чисто выбеленными домиками и микроскопическими садиками, пестревшими цветами, где работали женщины, одетые с головы до ног в тяжелую черную саржу. Попадались ветряные мельницы. Их огромные белые крылья трепетали на ветру, словно снежные цветы. Иногда на горизонте появлялся пастух со стадом и лающим псом. «Тебе нравится?» — обеспокоенно спросила Мария, очевидно, желая угодить невестке. «О, да!» — воскликнула Валентина, сияя глазами. «Очень нравится, Мария!» Аджиос Георгиос раскинулся на юго-восточной стороне острова, самый дальний и безлюдный. Машина подпрыгивала и переваливалась на ухабах. Слева взмывали к небу белые горы Крита, и подножья холмов взбегали к самому берегу. Тут и там виднелись скопления домов. Козы и овцы с трудом добывали пропитание, щипля скудную траву, которая почти не росла на бесплодной каменистой почве. Голубоватая полынь задевала за борта машины, Иудины деревья словно реяли в воздухе облаками бесчисленных сиреневых цветочков, и ветер доносил ароматы Вербены и лаванды. Дорога повернула от берега вглубь суши и постепенно поднималась наверх, пробиваясь сквозь густые заросли. Белые горы действительно были белыми, величественные неприступные серебряные скалы перерезанные черными пропастями. «Только орлы и горные козы живут там», — застенчиво пояснила Мария, заметив, с каким благоговением оглядывает Валентина седые вершины. Голые серые скалы сверкали на солнце. Там, куда не может подняться смертный, был рожден Зевс, отец богов, почтительно прошептала девушка. Валентина прониклась искренней симпатией к новой родственнице. Мария говорила по-английски гораздо лучше, чем описывал Паулос, но, несмотря на образование и налет цивилизации, все же верила в древних богов. Похоже, для Марии их существование... Было непреложным фактом, и Валентина уже была готова поверить, будто Зевс и впрямь появился среди сияющих вершин, что Тизей убил Минотавра во дворце Кноссоса, а Пан по-прежнему играет на свирели на берегах быстрых горных ручьев. Рука Паулоса накрыла ладонь Валентины, и она крепче сжала его пальцы.